Глава десятая. Первая профессия. Итак, теперь я знал, где находится корень волшебного сторожевого куста и каковы его размеры. Оставалось только придумать, что с ним делать. Выкорчевать куст не хватит селенок, да и не так он прост, я думаю. Пара десятков шипастых плетей вряд ли остановят персонажа высоких уровней, а таких у могилы побывало немало. И даже Карл боится сторожевого растения, хотя у него и 50-й уровень. Кстати, как я понял, уровень основной массы нипов зависит от размеров и степени развития города, так что ривер, в который я угодил, предназначался для игроков-пятидесятников». Правда, неподалеку находился лагерь для начинающих игроков уровня до десятого, ну, пятник, но оттуда игроки отправлялись в другой городишко, к северу. Силовой способ явно не годился. По словам того же могильщика, пока что охранное заклинание не воспринимали меня как угрозу, но это пока. Вряд ли куст позволит уничтожить себя с помощью отравы или каких-нибудь вредителей, да и неуважительно это будет по отношению к покойному. Я знал, что решение лежит где-то на поверхности, но оно ускользало от меня. Наверное, перетрудился. А значит, пора было сделать перерыв. Тем более, что у меня уже накопилось прилично нераспределенных очков навыков, а самих навыков еще не было ни одного, и этот вопрос нужно было срочно решать, чтобы не простаивать в развитии. Изначально я собирался развивать персонажа по классической схеме — половина навыков на выживание и половина на заработок. Всего можно изучить 10, из которых 3-4 займут классовые навыки и еще какой-нибудь боевой в дополнение. Оставшееся я собирался сделать попарно, Два добывающих, один полезный, а второй денежный. Два производящих по такой же схеме. И еще один рассчитанный исключительно на высокий заработок, что бы это ни было. Хоть дизайн интерьеров, хоть кладоискательства. Теперь же на первый план у меня выдвигалось выживание и прокачка замороженных статов до приемлемого уровня. Я был сильно ограничен в выборе класса. «Да что там! Едва ли мне удастся дотянуть свои параметры до минимальных по классовым требованиям хотя бы к уровню десятому. А потому придется делать упор именно на выживание и развитие своих самых ущербных параметров, то есть всех». Итак, тренировки. Дело в том, что параметры можно было развивать, активно прокачивая навыки. Самыми простыми считались добывающие профессии – Они зависели всего от одного-двух параметров и включали в себя минимум умений, которые нужно было развивать. Например, травники или лесорубы. Знай себе, дергай травку, да лес руби. А у тебя тем временем растут параметры, завязанные на эти умения. Для травника это были интеллект и ловкость, а для лесоруба сила и выносливость. Чем больше рубишь, тем сильнее становишься. Чем ты сильнее, тем лучше валишь деревья. Все просто. Производственные же профессии мало того, что были требовательны к большему числу параметров, для их развития нужны были рецепты или схемы, а также целая куча компонентов. Та же алхимия была завязана на ловкость, интеллект и удачу. И если кое-как срубить дерево или травы надергать можно было, имея минимальные параметры, кучу времени и терпения, то в производстве этот трюк не работал. В лучшем случае неудачливый алхимик терял все компоненты, а в худшем погибал во взрыве вместе с лабораторией, которая кстати, тоже недешевое удовольствие. В общем, такие профессии были дороги, сложны, привязывали тебя к месту производства и требовали приличной финансовой поддержки или бездны времени на добычу компонентов и рецептов или схем. Также достаточно просто можно было прокачивать боевые и классовые навыки. хватая меч, доруби врагов и зверье всякое. Или учи заклинания, до колдуй налево-направо но и они были привязаны в лучшем случае к двум параметрам, а в основном к одному. Для интенсивной тренировки замороженных умений это был не самый лучший выбор, не говоря уже о том, что прокачка исключительно в сражениях мне тоже не подходила. Так что мои условия были просты. Низкий порог требований и привязка к двум-трем параметрам, «Минимальный уровень опасности для меня любимого и тщедушного, и при этом максимум пользы». Ах да, и еще относительно простой способ получения нужных рецептов или заклинаний и компонентов, и чтобы в перспективе грести на этом деньги лопатой. А еще нужно было разобраться с проблемами коммуникации. «Если я хочу обучаться, то нужно и научиться общаться с наставниками». Одними «ы» и «э» тут не отделаешься. Поэтому мне нужно было научиться читать и писать. Самый простой способ — поднять интеллект до 20 единиц или пить зелье грамотности, действующее полчаса. Ходовой, кстати, товар. Также для этого существовало несколько талантов, вроде моего языка, жестов или специальных навыков, вроде лингвистики. Ее умениями были языки и уровень владения ими. На низких уровнях можно было учиться разговаривать, читать и писать на самых распространенных языках, а на высоких изучать мертвые языки, язык магических рун и технических схем. Друиды могли общаться с животными, мистики и вовсе могли передавать мысли. Но все это были умения высшего порядка, завязанные на классовые специализации. Мне же нужно было что-то попроще, подешевле и, чтобы не тратить, драгоценные слоты под навыки. Здоровье. Плюс 3. тринадцать из 20. А ведь несколько дней назад я вот так же лежал в гробу и планировал свое будущее развитие. Помнится, собирался изучать алхимию. Очень полезный навык, особенно если нужно всегда под рукой иметь бутылки для восполнения здоровья и маны, или для повышения параметров. Вот только теперь я зомби, и всякие зелья лечения мне вообще не помогут, а все остальные имеют ослабленный вдвое эффект. Или и вовсе не подействуют. Только и остается, что закапываться по откату, долатать себя кривой ржавой иглой. Стоп! Гениально! Кажется, я знал, какой первый навык изучу и кто станет моим наставником. И даже проблемы коммуникации мне не помешают. «Выкопаться!» Лопату я бросил на землю, чтобы не стесняло движений. Не хотелось терять ни минуты. Вдруг Карл уйдет по делам. «На старт! Внимание! Бегом! Арш!» Мысленно скомандовал сам себе и сорвался с места. Точнее, попытался. «Вы недостаточно выносливы, чтобы перемещаться бегом». «Ах да, я же статовый инвалид. Значит, лопату можно взять с собой». Неторопливым шагом я направился к хижине могильщика, но сперва заглянул в свой склеп. Закопаться, чтобы залечить раны, я не мог еще минут сорок, поэтому пришлось действовать с максимальной осторожностью. Я взял трофейный меч, стиснул зубы и... К своему хозяину я заявился в да нельзя странном виде. На правом плече лопата... Из живота торчит меч, а лицо расплывается в широкой улыбке Иванушки-зомбичка. «Эк, тебя угораздило! Удивленно вскинул бровь могильщик. И! -э -э -э -э! Развел я руками, пытаясь придать лицу максимально страдальческий вид. Давай помогу. Он оторвался от своего занятия. Карл вычищал новенький гроб от опилок и подошел ко мне осмотрел клинок, вошедший примерно на две ладони в тело. Для этого мне пришлось еще разок с разбегу напороться мечом на стену. А потом, уперся ногою мне в грудь и, ухватившись обеими руками за рукоять, одним рывком выдернул меч. Моя мертвая плоть с громким чавканьем неохотно отпустила оружие жуткая рана начала медленно заполняться густой черной слизью заменявшей мне кровь ну и как это произошло надеюсь тебя никто не обидел а беззаботно махнул я рукой потом вперил в хозяина умоляющий взгляд указал рукой сперва на рану потом на его карман со швейными принадлежностями и снова на рану Изобразил пальцами движение, словно зашиваю дыру. «Наверное, хочешь, чтобы я тебя подлатал?» Быстро разгадал мою пантомиму могильщик. «А-а-а!» — киваю. Карл без лишних слов вытащил свою жестянку, достал иглу с ниткой и взялся за работу. «Рана зашита. Здоровье. Плюс три. Восемь из двадцати». «Ну вот и готово «Э-э-э!» — заявил я, доставая всю свою наличность и указывая пальцем на его коробку. — Хочешь купить? — А-а-а! — Хм, действительно, не бегать же тебе ко мне каждый раз, когда снова порежешься. Дарю! — Отлично. Первая часть плана прошла без сучка, без задоринки. Осталась вторая, самая важная и сложная. Я жадно выхватил коробку и иголку с ниткой из рук могильщика, уселся прямо на пол и закатал рукав рубахи, обнажая три небольших разреза на плече. Или даже скорее разрыва. Попробуй-ка себя аккуратно порежь ржавым и тупым 5-килограммовым мечом, имея единицу ловкости. Небрежно, ухватив толстую иглу непослушными пальцами, я сильно ткнул себя ею в плечо, даже не стараясь прицелиться. «Вы получили урон. Один колющий. Здоровье семь из двадцати». Поморщившись, я вытащил иглу и снова попытался зашить рану, на этот раз засадив иголку в собственный палец. «Вы получили урон. Один колющий. Здоровье 6 из двадцати». Карл занимался в это время своим гробом, изредка бросая на меня любопытные взгляды. После пятой неудачной попытки, наконец, он не вынес этого зрелища. Подошел, вырвал из моих исколотых пальцев иголку и, присев рядом, сказал «Дай-ка я покажу, как нужно». Смотри, одной рукой плотно прижимаешь края раны друг к другу, потом вонзаешь иглу вот так, чуть повыше разреза. «Аккуратно прокалываешь под кожей, но не слишком глубоко». А я сидел и счастливо улыбался. Моя пантомима с самовредительством увенчалась успехом. «Наставник Карл предлагает вам изучить новый навык — партняжное дело — принять, отказаться». «Разумеется, принять. Всего полчаса мучений». И я заполучил свой первый навык и профессию, как нельзя лучше подходящую под мои требования. Без всяких сожалений я потратил единицу навыков на изучение партняжного дела. Описание. Этот навык позволяет вам иметь дело с тканой одеждой, чинить ее и украшать. Опытные портные могут улучшать одежду, а искусные мастера — шить собственную. Итак, что я получал в ближайшей перспективе? Во-первых, по своим параметрам я был обречен таскать легкую одежду из ткани и кожи, и навык ее ремонта был как нельзя кстати. Во-вторых, зашивать можно было не только дыры в штанах, но и дыры в себе любимом – отличная альтернатива моей подземной медицине. В-третьих, партняжное дело развивало сразу два параметра – Основным статом шла ловкость и воля как второстепенный. Не самые полезные параметры, зато и никаких проблем с расходным материалом. Уж что-что, а нитку с иголкой всегда можно купить или выпросить у сердобольных НИПов. Вы изучили навык «Партняжное дело». Доступны новые умения. «Партняжное дело» развивалось в трех направлениях. Ремонт одежды. Ее украшение и создание новой. Опытные портные могли наносить на одежду магическую вышивку или шить какие-нибудь мегаудобные штаны терпеливого студента с бонусом на плюс 10 выносливости. Но до этого мне было еще расти и расти, а пока игра предлагала куда более простые рецепты — Причем одно умение у меня уже было изучено в качестве базового, и еще одно можно было выучить, вложив очко. Зашить дыру. Уровень первый. Ремонт. Заделывает прореху в простой тканой одежде, восстанавливая три единицы ее прочности. Требования, нитка и иголка. Пришить пуговицу. Не изучено. Украшение. Пришивает обычную пуговицу к куску ткани или одежде. Прочность соединения 10 единиц. Требования – нитка, иголка и пуговица. Тратить драгоценные очки на пуговицы я и не собирался, а вот насчет зашивания я решил опробовать умение в действии на себе, чтобы проверить эффективность. Рана зашита. Здоровье плюс 1. 9 из 20. Получено 3% опыта к умению зашить дыру. Уровень 1. 3%. Хм, все правильно. Я не ткань, да и прочности у меня поменьше, чем у собственной рубахи, потому и восстанавливается меньше здоровья. Еще немного поработав иголкой, я зашил оставшиеся раны, подняв развитие умения до 9%, а свое здоровье до 11%. В общем, на данном уровне для лечения использовать его неэффективно, но зато и прокачивается умение легко. Достаточно пары рваных рубах, ниток с иголкой и времени. Поэтому я решил пока приберечь полученное с повышением уровня очки на что-то более полезное и сложно развиваемое. Мой подход, использованный для выбора навыков, прекрасно подходил и для того, чтобы определиться с классом. Итак... Желательно дистанционный бой, легкая одежда, развитое восприятие, ловкость и воля. Круг поиска медленно, но верно сужался.